Речь мышления, какое-то подобие религии означали бы неожиданно высокий уровень умственного развития. А понятие о числе и ещё того выше. Три кита всякого образования, взятые в порядке возрастания их трудности это чтение, письмо и арифметика. Числа завершают развитие образования, а потому не могли существовать в культуре, не достигшей достаточно высокого уровня. Этот же довод пускался в ход против Стоунхенджской теории. Числа и круги в подковох не могли носить концептуального характера, они были чисто ритуальными. Я с ним не согласен. В Стоунхендже был обнаружен общий смысл, определяющий архитектуру всего этого сооружения. Идея последовательного развития трёх китов, образования приложима только к нашей собственной культуре. ребёнок вполне может научиться считать, ещё не научившись писать или писать до того, как начнёт считать. Стрела образования может повернуться и нередко поворачивается в обратную сторону. Арифметика, письмо, чтение. Вполне возможна культура, понимающая числа и их смысл, арифметику и геометрию, но не подходящая под наше определение письменной. Сравнение между неолитическим человеком и современным ребёнком совершенно неправомерно. Пусть в момент рождения их мозг очень похож, силы стимулирующие дальнейшее его развитие глубоко различны, и мы не знаем в какой мере и как воздействовала среда на человека 20.000 лет назад. Мы даже теперь склонны недооценивать подсознательное восприятие. Однажды я решил проверить, как моя дочка представляет себе числа. Она тогда находилась на стадии дошкольного сидения перед телевизором, то есть безусловно на дописьменной. Я спросил: "Сколько леденцов ты предпочтёшь? 102 или 201?" "102". "Почему?" спросил я мысленно, приготовившись к самому худшему. "Потому что от леденцов в зубах получается дупло". А я не хочу, чтобы у меня в зубах были дупла. Я ещё раз посмотрел копии рисунка в лаписе, который сделал сам. Вот длинная змееобразная фигура в форме женской шпильки, слагающаяся из естественно расположенных красных пятнышек. 63 пятнышка в одной половине и 65 в другой. Эти числа и их сумма 128 были достаточно велики. Никакого астрономического истолкования я для них найти не смог. Разве что так отличался какой-то длинный ряд дней. Имелись и другие змееобразные фигуры с сотнями тщательно размеченных пятнышек. Если бы художник изображал змею, то, на мой взгляд, он должен был бы использовать те же смелые, чёткие линии, как и для изображения других животных, а не ряды точек, которые приходилось наносить на камень долго и тщательно. Наиболее часто использовавшийся узор, несомненно, был числовым. Короткие штришки, расположенные один за другим, как зубья в гребне, и соединённые сверху длинной линией. Это был отчётливый мотив, совершенно не похожий на изображения жилища, щиты и эмблемы в других пещерах. Приняв отдельный зубец гребня за единицу, я прочитал числа 3 4 5. и так далее вплоть до 14. Числа побольше располагались на согнутых или выгнутых гребнях. На одном участке такого рисунка числа 9, 10, 11, 12 следовали почти вплотную друг за другом. У меня сложилось впечатление, что художник что-то подсчитывал или запечатлевал какие-то даты или экспериментировал с математикой. В мой кабинет торопливо вошёл бледный от напряжённой работы, взволнованный высокий человек, только что прилетевший в Бостон из Нью-Йорка. Он поставил на пол два чёрных дорожных чемодана с застёжками молниями. Его волнистые с проседью волосы, приглаженные с помощью брилла, продолжали аккуратно прилегать к голове. И тогда, когда он, нагнувшись, принялся извлекать из чемоданов листы, отпечатанные на машинке рукописи, и швырять их на мой стол. Первый вариант книги с диаграммами и отличными большими фотографиями.